«Понятно», – Вульф кивнул. «Дело, как всегда, в тонкостях». «Следующий пункт. Вы меня очень удивили тем, что сообщили вчера по телефону, когда я звонил вам от Озгудов. Можно было предположить, что каждый чистопородный теленок при рождении получает несмываемую метку. Вы же сказали, что метят клеймом на ухе, только полностью одноцветных телят, без белых патен». «Правильно. Значит, если Цезаря заменили другим быком, этого нельзя было обнаружить по отсутствию метки?» Нет. Это можно было сделать только по расположению пятен на шкуре, сравнив его с зарисовкой на регистрационной карте Цезаря. Я помню, вы говорили, а как делаются эти зарисовки? Их делает сам владелец при рождении теленка или по крайней мере до 6 возраста. На обратной стороне регистрационного формуляра изображены контуры быка или коровы. Владелец раскрашивает эти контуры, показывая белый цвет, три разновидности, желтовато-коричневого Светлый, темный и с красноватым оттенком, также коричневый и бурый. Эти формуляры хранятся в нашей конторе Фернбро, И По ним можно опознать любого быка или корову в течение всей жизни. Копии зарисовок делаются и на регистрационном удостоверении. Если вы покупаете быка и хотите убедиться, что он тот, за кого вы платите, вы сравниваете за его окрас с зарисовками на документах. Значит, я вас правильно понял по телефону. Тогда это звучало немного надуманно. «Ну, это всеми признанный метод», – заявил Беннет. «А там с ним никогда не было затруднений». «Не было так не было», – Вульс вздохнул. «Еще один вопрос, пока вы пьете кофе. Возможно, вам придется подумать. Если принять гипотезу, что Клайд Осгуд действительно решил подменить Цезаря, то сколько быков, скажем, в радиусе 50 миль, могли бы быть подходящими кандидатами для замены?» По своему общему виду и по окраске, Они должны походить на Цезаря, и чем больше, тем лучше. Помните только, что мы не заранее исключаем всяких чемпионов, которые стоят тысячи долларов. «Но я же сказал, это исключено», — возразил Беннет. «Каким бы близким не было с хвоста, Монт Маквиллан все равно заметил бы подмену. Он бы отличил гикаря Цезаря Гриндена от любого быка на свете». «Я сказал, что это только гипотеза. Уважьте меня, и мы скоро кончим. Сколько таких быков в 50-мильной зоне?» «Простой вопрос, нечего сказать», – Беннет медленно помешивал кофе и размышлял. «Ну, один такой бык есть прямо здесь, в павильоне. Уиллодол Зодиак, трех лет. Он никогда не будет такого же глаза, что и Цезарь, но внешне очень похож. Общее расположение пятен, стати, все такое. Вы уверены, что тот бык в павильоне действительно Уиллодейл?» Беннет на мгновение задумался, затем с облегчением вздохнул. «Да, это без сомнения он». Судьи недавно осматривали его и нашли, что у него плохой окрас. Он отпил немного кофе. Еще один бык у Холли по кличе Оренока. Он мог бы подойти, разве что круп у него хиловат. Но этого можно и не заметить даже вблизи. Все зависит от того, с какой точки смотреть. У мисс Линвилл, что живет неподалеку от Кроуфилда, есть бык, который подошел бы даже больше, чем у Аренока, Но я не знаю, на ферме ли он сейчас. Она, кажется, собиралась вести его в Сиракьюс. Затем, конечно, был гикори Букингемпел. Сводный брат Цезаря, но он издох. Когда? Несколько месяцев назад. Сибирская язва, вместе с большей частью стада Макмиллана. А, да, это было для него катастрофой. Букингем тоже был чемпионом? Нет, и он, и Цезарь родились от великого старого Гикари Габриэля. Но каким бы хорошим ни был производитель, нельзя рассчитывать, что его каждый раз будет вести с потомством. На Букингема было приятно смотреть, но его подводил окрас. Да и дочери были так себе. Его даже не выставляли после того, как в Джеймстауне он набрал всего лишь 68 баллов. В любом случае он пал. А что можно сказать о стадии Озбуда? Беннет медленно покачал головой. Едва ли. Есть там подающий надежный молодой производитель, Тислиф Люцифер. Его можно было бы принять во внимание, но он скорее коричневатый, чем желтоватый коричневый с красноватым оттенком. Однако его можно спутать с Цезарем, если нет причин для подозрений и если не... Помните положение пятого Цезаря. А сколько стоит Люцифер? Трудно сказать. На аукционе все зависит по грубой оценке, пожалуйста. Ну, долларов 500-800. Понятно. Всего лишь малая доля от 45 тысяч. Да не было еще на свете такого быка, который стоил бы 45 тысяч, выркнул Беннет. Макмиллан получил за Цезаря эту цену не как эквивалент стоимости быка. Это была взятка, которую Прат предложил ему, чтобы втянуть его в позорный отвратительный рекламный трюк. Один или двое членов лиги считают возможным простить Макмиллана, говоря, что потери от сибирской язвы были для него ужасным ударом. Он был в отчаянии, а тут ему предложили такую кучу денег. Но я утверждаю, что ничто в этом мире не может оправдать подобный поступок, и большинство с этим согласны. Я бы скорее застрелился, чем позволил себе. «Эй, эй, Джордж, я здесь, я уже иду, что случилось?» «Отпихивая на ходу попадавшихся на пути стулья, к нам подошел широкоплечий мужчина, которого я видел на выводном кругу». «Неужели десяти минут Нельзя без меня обойтись!» – воскликнул Бен. «Что у вас там стряслось?» «Там собралась такая толпа, что мы не можем выводить скот. Наверное, целый миллион сбежался. В павильоне Галштинцев нашли под соломой убитого человека». «Боже мой!» – Беннет подпрыгнул. «Кто же это?» «Не знаю. Ничего нельзя понять. Вы бы видели, что там творится». Это было все, что я услышал, поскольку они уже шли к выходу.